Глава вторая. Поруганная королева. Подушечка из красного бархата, на которую королева Изабелла ставила свои узкие ступни, была протёрта до ниток основы. Золотые кисточки на четырёх её углах потускнели. Французские лилии и английские львы, вышитые на ткани, обтрепались. Но к чему менять подушку?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 Весь багаж королевы забыл. Снова свалят в дорожные сундуки, кровать с пологом разберут, а потом её вновь соберут в другом месте. Да и сама кровать от частых перевозок того и гляди развалится. И на эту кровать королева укладывала с собой то свою придворную даму Джейн Мортимер, то своего старшего сына принца Эдуарда, ибо боялась, что её убьют, если она останется одна.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 приобрёт от в их лице верных союзников против шотландцев и уэльской партии но в действительности он выгодал бы куда больше если бы не показывался на людях в каждом его движении чувствовалась какая-то развинченность и вялость та чрезмерная лёгкость с какой он толковал о государственных делах и какая по его мнению являлась признаком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 Подтверждали скандальные слухи, доходившие до самых отдалённых уголков графств, где мужья, конечно, так же, как и повсюду, изменяли своим жёнам, но изменяли с женщинами. И то, о чём до его приезда говорили лишь шёпотом, после его отъезда говорили во весь голос. Достаточно было появиться этому светлобородому, венценосному красавцу столь слабому духом, и сразу же от королевского престижа и величия не оставалось и следа, а окружавшие Эдуарда II алчные куртизаны навлекли на него ещё большую ненависть. Всеми забытая Изабелла присутствовала при этом позоре, не в силах помешать падению королевского престижа. Противоречивые чувства терзали её. С одной стороны, Изабелла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 что присутствие королевы обманет людей и придаст невинный характер их связи или напротив, не хотят выпускать её из-под своего наблюдения. С какой радостью она осталась бы в Лондоне или в Винзере, или даже в одном из тех замков, которые якобы были подарены ей, и где она могла бы ждать счастливого поворота судьбы или хотя бы старости.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 как и всегда, когда при нём упоминали короля Филиппа длинного. Наконец, брат мой Карл, правивший в настоящее время, продолжала королева. Всем им было известно моё положение, и они ничего не смогли или ничего не захотели сделать. Англию интересует король Франции лишь тогда, когда речь идёт об Аквитании,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 Рассупруг мой брошен в узилище. Трое собеседников продолжали разговаривать полголоса, ибо шёпот и намёки вошли в обычай при этом дворе, где королева была лишена возможности уединиться и жила, окружённая недоброжелателями. Пока шла эта беседа, три горничные В углу комнаты вышивала одеяло для леди Алейноры де Спенсер, жены фаворита, игравшая у открытого окна в шахматы с принцем-наследником. Немного поодаль второй сын королевы, которому 3 недели назад исполнилось 7 лет, мастерил себе лук из орехового прута, а две её маленькие дочки, Изабелла и Алейнора, 5 и 2 лет, сидя на полу, играли тряпичными куклами. передвигая шахматные фигуры, выточенные из слоновой кости, Алеонора Диспенсер не переставала следить за королевой и старалась уловить её слова. С гладким, но нарядкасть узким улобом, с горящими близко посаженными глазами и иронической складкой губ, эта женщина, не будучи по-настоящему некрасивой, носила на себе печать уродства души. Эта представительница семейства Клэр прославилась своей необычной карьерой. Сначала свояченица бывшего фаворита короля, рыцаря Де Гавистона, которого бароны, возглавляемые Томасом Ланкастером, казнили 11 лет тому назад. Теперь жена нынешнего королевского фаворита, она находила какой-то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 Наследный принц Эдуард, мальчик 11 лет, с тонким и длинным лицом, скорее скрытный, чем застенчивый по характеру, с вечно потупленным взором, старался воспользоваться любой ошибкой партнёрши и прилагал все усилия, чтобы выиграть. Августовский ветерок заносил через узкое с полукруглым сводом окно на греету за день пыль. Но как только солнце скрылось,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 Его манера говорить, когда он снисходил до разговора, и его красоту, против которой бессильно время. В 46 лет его настигла смерть, а с виду ему можно было дать не более 30. И вы пошли в него. Трудно даже представить, что вы, мать четверых детей. Лицо королевы озарилось улыбкой.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 Король Эдуард уже дважды намекал мне на это, и поскольку он выдал ломбарца парламенту французского короля, он даже удивляется, что я ещё здесь. Французский двор послал к Эдуарду юга де Бувилья под официальным предлогом требовать выдачи некоего Томазо Анри, представителя крупной флорентийской компании Скали. Этот банкир, взяв в аренду несколько земельных владений, принадлежащих французской короне, получил с них значительный доход и ни гроша не уплатив казначейству, бежал в Англию. Дело, безусловно, было серьёзное, но его можно было без труда уладить путём переписки и виноправив в Англии судейских, и уж само собой разумеется, оно не требовало поездки бывшего первого камергера Филиппа Красивого члена малого совета. В действительности же Бувилю было поручено начать другие, более сложные переговоры.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 призрачного константинопольского престола, которая родилась от второго брака, то ей нашли мужа в лице Филиппа Таранского, князя Ахеейского, старшего брата первой жены её родного батюшки. Настоящая головоломка. Сейчас речь шла о старшей дочери от третьего брака, которую его высочество Карл решил предложить своему английскому внучатому племяннику. В начале его высочество Влуа направил в Англию графа Анри де Сюлли, Рауля Севенна де Жуи и Рабера Бертрана по прозвищу Рыцарь зелёного льва. Эти посланцы, стремясь завоевать расположение короля Эдуарда II, сопровождали его во время походов в Шотландию, но в битве при Блэкморе англичане обратились в бегство и бросили французских гостей, которые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 Нетерпеливый Валуа под первым подвернувшимся предлогом направил в Англию графа Бувиля, преданности которого семья Капетингов никто не сомневался, и который хоть и не блистал умом, зато имел немалый опыт по части подобных поручений. Бувиль вёл в прошлом по указаниям Валуа переговоры в Неаполе о втором браке Людовика X с Клименцией Венгерской, Он был хранителем чрева этой королевы после смерти Людовика Сварливого, но о том времени он не любил распространяться. Выполнял он также различные поручения в Авиньоне при папском дворе, крепко хранил в памяти всё, что касалось семейных связей и бесконечно сложных переплетений разветвлённой сети династических союзов. Верный Бувиль был сильно раздрадован, что на сей раз ему придётся возвращаться ни с солоном хлебавши. "Бево, высочество Вуа", промолвил он. "Будет очень разгневан, ведь он уже обратился к папе за особым разрешением на этот брак. Я сделала всё, что могла, Бувиль", проговорила королева. Таким образом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 Кажется, пошёл скорее в вас, чем в отца. Я помню вас в таком же возрасте в дворцовом саду в Сете или Фонтенбло. Он не успел договорить фразу. Дверь открылась, и на пороге показался король Англии. Откинув назад голову и нервно поглаживая светлую бородку, что свидетельствовало о дурном расположении духа,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 тоже состояли в королевской свите, но против их желания, равно как и Генри Лестер, человек с квадратными плечами и большими ясными глазами на выкоте, по прозвищу Кривая шея, так как затылок и плечи у него были искривлены, отчего голову ему приходилось держать набок, что доставляло множество мучений оружейникам, изготовлявшим для него доспехи. Знаете ли вы новость, мадам? воскликнул король Эдуард, обращаясь к королеве. Она несомненно вас обрадует. Ваш Мортимер бежал из Тауров. Леди Диспенсер даже подскочила перед шахматной доской и издала негодующее восклицание, как если бы побег барона Уигморского был для неё личным оскорблением. Королева Изабелла Мишель охнулась, не покраснела, только веки её красивых голубых глаз моргнули быстрее обычного, а рука украдкой нащупала в пышных складках платья руку леди Джейн Мортимер и сжала её как бы призывая сохранять спокойствие и достоинство. Толстяк Бувиль поднялся и отступил назад, чувствуя себя лишним в таких делах, которые касались лишь английской короны.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 Тогда эти живолью своей радости, мадам. С тех пор, как этот Мортимер собоговалил появиться при моём дворе, мы перестали замечать всех, кроме него. Мы всё время превозносили ему заслуги и даже вероломство в отношении меня умудрялись истолковать благородными порывами души. Но разве не вы сами, сир, супруг мой, научили меня любить его ещё в те времена, Когда он вместо вас, подвергая смертельной опасности, завоёвывал ирландское королевство, удержать, которое без него стоит вам, кстати, немало труда. Не уж-то это можно назвать изменой. Это отповедь на мгновение обескуражила Эдуарда. Но он тут же бросил на жену злобный взгляд и ответил только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 Король безспорно был очень красивый мужчина, мускулист, подвижен, ловок и притом атлетического сложения. Его тело, закалённое физическими упражнениями и играми, стойко сопротивлялось подкрадывающемуся ожирению, так как Эдуард близился уже к 40 годам. Но того, кто пригляделся бы к нему повнимательнее, поразило бы отсутствие морщин на лбу, будто государственные заботы не сумели наложить на это чело свой отпечаток. Поразили бы мешки под глазами, неворазительно очерченные ноздри, клейние подбородка под лёгкой вьющейся бородкой не свидетельствовали ни об энергии, ни о властности, ни даже о настоящей чувственности. Просто он был черещур крупным и длинным. В маленьком подбородке королевы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 Вести себя как мой собственный брат. Ибо в конечном счёте, именно на этом условии меня уговорили взять вас в жёны. Он требует, чтобы я приехал к нему и принёс присягу верности за герцогство Аквитанское. Вот и вся его поддержка. И куда он шлёт свои приказы? В Гиен. Как бы не так. Он действует в моём же королевстве, попирая все феодальные обычаи и очевидно с намерением оскорбить меня. Что ж не считает ли он себя сюзереном Англии? Да и потом, я приносил эту присягу первый раз вашему отцу, когда мне чуть было не зажарили заживо во время пожара в Мебессоне. Но затем 3 года назад вашему брату Филиппу, когда я совершил поездку в Амьен, принимая во расчёт, какой быстротой мадам в вашем семействе умирают короли, мне вероятно скоро придётся обосноваться на континенте. В глубине комнаты синьоры и епископы и на табли Йорк широ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 при каждой личной неудаче перечислять все тягаты своего царствования. Канцлер Бальдук потирал кодык, торчавший над воротом его архидиаконского одеяния. Лорд казначей, епископ эксетерский, покусывавший ноготь большого пальца, из-под тишка наблюдал за соседями. Один лишь Хьюг Диспенсер младший, слишком разряженный, слишком завитой, слишком надушенный для тридцатитрёхлетнего мужчины, был явно доволен. Рука короля, лежавшая на плече фаворита, недвусмысленно свидетельствовала о значении и могуществе Хьюга. У Хьюга был короткий нос с горбинкой, резко очерченные губы,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 Английские короли берут себе жён во Франции, что не приносит никаких выгод. Толстяк Бувиль побледнел от оскорбления и поклонился, затем бросил на королеву полный сожаления взгляд и вышел. Первым И совершенно непредвиденным последствием бегства Роджера Мортюмера из Темницы было то, что король Англии рвал традиционный союз. Он хотел оскорбить свою супругу, но тем самым оскорбил своих сводных братьев, Норфолка и Кента, мать которых была француженкой. Юноше Разом повернулись к своему кузену Генри, кривая шея, который равнодушно и покорно чуть пожал своим уродливым плечом. Король, не подумав, навсегда оттолкнул от себя могущественного графа Влуа, ибо, как всем было известно, Влуа правил Францией от имени своего племянника Карла Красивого. Так короли Иной раз теряют трон и жизнь, поддавшись вспышке безрассудства. Молодой принц Эдуард, по-прежнему неподвижно и молча стоявший у окна, наблюдал за матерью и осуждал отца. В конце концов, речь шла о его женитьбе, а ему не позволили сказать ни слова. Но если бы ему предложили выбирать между английской и французской кровью, Он отдал бы предпочтение последней. Трое младших детей прекратили игру. Королева знаком велела служанке увести их. Затем очень спокойно, глядя прямо в глаза королю, она проговорила: Когда муж ненавидит жену, вполне естественно, что он считает её причиной всех бед. Эдуард был не из тех, кто способен ответить ударом на удар. Вся стража в Таурии напилась до бесчувствия, кричал он. Помощник коменданта бежал с изменником, а констебль смертельно болен от зелья, которым его отравили. Если, конечно, он не предатель и не притворяется больным, дабы избежать заслуженной кары. Ибо его дело было следить за тем, чтобы узник не сбежал. Слышите, Уинчестер. Хьюк Диспенсер, отец чиими стараниями Сигриф был назначен на пост констебля, склонился, пережидая шквал. У него была длинная узкая спина, согбенная отчасти от рождения, отчасти от долгой карьеры куртизана. Недруги и прозвали его Харком. В морщинах лица под покрасневшими веками, казалось, гнездится алчность, зависть, подлость, эгоизм, вероломство и упоение всеми этими пороками. Он не был лишён смелости, но не ведал обычных человеческих чувств, разве что к своему сыну и к двум-трём друзьям, в число которых как раз и входил Сигрейв. Приглядевшись к отцу, можно было легче понять характер сына. Но лорд, произнёс он спокойным голосом: "Я уверен, что Сигриф ни в чём не виновен". Но он виновен, в небрежности и лени, виновен в том, что дал себя одурачить, виновен в том, что не сумел открыть заговор, который готовился у него под носом. Виновен быть может в том, что он неудачник от природы, а я не прощаю неудачников. Пусть вы покровительствовали Сиграеву, Оуинчестер. Он будет наказан, когда никто не осмелится сказать, что я пристрастен и милостив лишь к вашим ставленникам. Сиграев будет заточён в темницу вместо Мортимера. Таким образом, его преемники будут лучше нести свою службу. Вот сын мой, как следует управлять. Добавил король остановившись перед наследником престола. Мальчик поднял на него глаза и тотчас же потупил взгляд. Юк младший, умевший направлять гнев Эдуарда в угодную для себя сторону, откинул голову и промолвил, глядя на балки потолка: Мне хотелось бы обратить ваше внимание, дорогой сир, На другого изменника, который ведёт себя по отношению к вам чрез шурвызывающе. И я имею в виду епископа Ордлетона. Это он подготовил побег. И судя по всему, так мало с вами считается, что даже не щёлкнул нужным бежать или хотя бы скрыться. Эдуард Взглянул на Хьюга младшего с признательностью и восхищением. Разве можно равнодушно смотреть на этот профиль, на красивую позу говорящего Хьюга? Разве можно равнодушно слушать этот высокий, отлично поставленный голос, в особенности, когда он нежно и вместе с тем почтительно произносит на французский манер: "Дорогой сир!" Точно так же, как произносил эти слова прелестный Гавистон, которого убили бароны и епископы. Но теперь Эдуард стал опытней. Он узнал людскую злобу, убедился, что уступками ничего не добьёшься. Никто не разлучит его с Хьюгом, а тот, кто посягнёт на их близость, будет безжалостно смещён. "Объявляю вам, милорды, что епископ Орлитон предстанет перед парламентом для суда и приговора над ним. Эдуард скрестил руки и поднял голову, желая убедиться, какое действие произвели его слова. Канцлер, архидиакон и епископ-казначей, хотя и были заклятыми врагами Орлитона, вдрогнули. В них заговорила солидарность служителей церкви. Генри, кривя шея, человек умный и уравновешенный по натуре, старавшийся по мере возможности вернуть короля на путь разума, не удержался и спокойно заметил, что епископа может судить лишь церковный суд, состоящий из первцев церкви. Вся имея своё начало Лестер, насколько мне известно, Евангели неучит заговором против короля, но Орлитон Забыл о том, что Кесарю, Кесерива, Кесарю напомнить ему об этом. Но это ещё одно благодеяние, которым я обязан вашей семье, мадам. Продолжал король, обращаясь к Изабелле. Небо дикто иной, как ваш брат Филипп V заставил своего французского папу назначить против моей воли этого Адама Орлитона епископом Керефорда. Быть почему? Пусть он станет первым прилатом, подлежащим королевскому суду, и кара, которую он понесёт, послужит уроком для других. Орлитон никогда не проявлял враждебности в отношении Васкузан, настаивал Генри, и у него не было бы ни малейших оснований стать вашим недругом, если бы вы не оподчились против него.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 Всякий раз, когда меня оскорбляют, бросают мне вызов и предают, у вас на устах только одни эти слова, Аластер. Меня умоляли помиловать барона Уйгморского. Я совершил ошибку, послушавшись советов. Не станете же вы отрицать, что если бы я поступил с ним так же, как с вашим братом, то ныне этот бунтарь не был бы на пути во Францию.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 Согласитесь, продолжал Эдуард, рубя ребром ладони воздух, что бежать из крепости, которую я нарочно построил с таким расчётом, чтобы из неё никто не сбежал, значит оскорбить меня лично. Возможно, сир супруг мой, промолвила королева, строя крепость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 и осмелевшуюся дать королю столь резкий отпор приоткрыв губы изабелла обнажила мелкие плотно сидявшие острые зубы зубы хищного зверька нанесённый удар независимо от последствий доставил ей явное удовлетворение хюк младший побогровел хюк отец сделал вид что ничего не слышал разумеется Эдуард должен был отомстить, но каким образом? Ответный удар запаздывал. Королева смотрела на капельки пота, выступившие на висках её мужа. Ничто не может вызвать большего отвращения у женщины, чем пот мужчины, которого она разлюбила. "Теанд!" кричал король. "Я назначил вас смотрителем пяти портов и комендантом Дувра!"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 Что касается вас, Степлдон, епископ Эксетерский, перестал грызть ноготь и пробормотал: "Милорд, а вы им спяшно вернитесь в Лондон под предлогом проверки государственной казны, что, кстати, входит в ваши обязанности. Выявитесь в Тауэр и, показав оттиск моей печати, возьмёте крепость под своё командование." И наблюдение. До тех пор, пока не будет назначен новый констебль, Балдок срочно выдаст вам обоим грамоты, обязывающие всех выполнять ваши приказания. Генри Кривой Шесть, склонив голову на плечо и глядя в окно, казалось, о чём-то мечтал. Он подсчитывал. Подсчитывал, что с момента бегства Мортимера прошло 6 дней.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 Разумеется, знала поддержки королевы. Да к тому же, без денег не убежишь. За измену платят из стены, разрушают золотом. От королевы к придворной даме, от придворной дамы к епископу, от епископа к бунтовщику путь простой. Придётся повнимательнее проверить ваш ларец. Сир, супрук мой. Мой ларец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 Он взял книгу, которая лежала рядом с креслом и которую леди Мортимер читала королеве до прихода графа Бувиля. Это было собрание Лэмари французской. Шёлковой закладкой был отмечен куплет: "Ни в Бургундии, ни в Блуане, ни в Анжу и ни в Гсконе вам во веки не сыскать рыцаря ему под стать". Все прекраснейшие дамы, благородные девицы, лишь о нём одном вздыхают, о надин восне им снится. Франция. Вечно одна только Франция, и читают они лишь об этой стране, подумал Хьюк. Но кто же этот рыцарь, о котором они мечтают? Разумеется, Мортимер. Ми лорд Я не слежу за милостыней, которую раздаёт королева, а? проговорила Алеонора де Спенсер. Фаворит поднял глаза и улыбнулся. В душе он поздравил жену с этим ловким ходом. Итак, придётся мне отказаться и от раздачи милостыни, сказала Изабелла. Скорее я лишусь всех привилегий королевы, даже права быть милосердной. Вам придётся также, мадам, продолжал Эдуард. Ради любви, которую вы питаете ко мне, и которая всем очевидно, расстаться с леди Мортимер, ибо ныне никто в королевстве не сможет понять, почему она пребывает при вас. На сей раз королева побледнела и поникла в своём кресле. Большие белые руки леди Джейн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 Леди Джейн отправится в Уигморский замок, который я отныне, вверяю наблюдению моего брата Кента, вплоть до того дня, пока я не приму решения о судьбе и имуществе того человека, чьё имя в следующий раз будет произнесено в моём присутствии лишь при вынесении смертного приговора. Поногая леди Джейн, что вы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 Друзья короля, а значит, ваши преданные друзья. И разве моя преданная жена, госпожа Алейнора, не ваша верная подруга? Какая красивая книга, добавил он, показывая на сборник Ле. Иллюстрированный изящнейшими гравюрами. Не дадите ли вы её мне почитать? Конечно же, конечно, королева даст её вам. сказал король: "Не правда ли, мадам, вы сделаете нам удовольствие и дадите книгу нашему другу Глостру?" "Весьма охотно, сир супруг мой, весьма охотно. Хотя я знаю, что означает слово дать на время, когда речь идёт о вашем друге лорде Диспенсере. Но вот это же 10 лет, как я ему точно так же отдала свой жемчуг." И как видите, он до сих пор носит его на шее. Она не сдавалась, но сердце бешено колотилось в её груди. Придёт ей предстоит одной сносить каждодневное оскорбление. Но если когда-нибудь наступит день мести, она припомнит всё. Хьюк младший положил книгу на ларец и заговорщически подмигнул жене. Лея Марии французской ждала судьба золотых застёжек со львами из драгоценных камней, трёх золотых корон, четырёх корон украшенных рубинами и изумрудами, 120 серебряных ложек, 30 больших блюд, 10 золотых кубков, постельного белья, расшитого золотыми геральдическими ромбами, кареты с шестёркой лошадей. насильного белья, серебряных тазиков, упряжек, церковного убранства, всех этих чудесных вещей, подаренных Изабелле отцом или близкими, вещей, составлявших часть приданого, занесённого югом Дебувилем в подробный перечень перед отъездом в Англию и перешедших затем в руки фаворитов короля, сначала Гавистана, потом диспенсера У неё отобрали даже широкий расшитый плащ из турецкого сукна, который был на ней в день свадьбы. "Итак, милорды", сказал король, хлопнув в ладоши, "исполняйте незамедлительно мои приказы. И то да будет каждый из вас на высоте своего долга". Это тоже было его любимое выражение, ещё одна фраза, которую Эдуард считал поистине королевской и который он оканчивал свои советы он вышел за ним последовали остальные и комната опустела приорство кирхгейм постепенно погрузилось во мрак и вместе с сумерками в окна проникла немного прохлады королева изобельна и леди мортимер Боясь расплакаться, не решались промолвить ни слова. Они виделись в последний раз перед долгой разлукой. Суждено ли им встретиться когда-нибудь? Какая судьба уготована каждый из них? Молодой принц Эдуард, потупив взор, бесшумно сел позади матери, словно желая заменить подругу, которая её лишали. Леди Диспенсер подошла, чтобы взять книгу, приглянувшуюся её мужу. красивую книгу, бархатный переплёт, который был украшен драгоценными камнями. Уже давно этот томик был предметом её вожделения, тем более, что она знала ему цену. Но когда она намеревалась взять ле, молодой принц Эдуард положил на переплёт свою руку. "Ну нет, скверная женщина", проговорил он. "Вам её не видать". Королева молча отстранила руку принца, взяла книгу и протянула её своей ненавистнице. Затем повернулась к сыну, слегка улыбнувшись и вновь показав свои мелкие зубки хищницы. Одиннадцатилетний ребёнок не мог ещё быть надёжной опорой, но его поддержка всё-таки значила немало, ибо он был наследным принцем.